15. Видоизменения в повествовании не затронули принципа слитности. Только если ранее слитность повествования осуществлялась при главенстве аспекта героя, то теперь под эгидой повествователя, но по-прежнему рассуждения, характеристики, сообщения о событиях, описания невыделимы в самостоятельные обособленные единицы. Сам он был тощ, невысок. Сын же его, семинарист, был громадного роста, говорил неистовым басом. Как-то Попович обозлился на кухарку и выбронил ее. «Ах ты, ослица и гудиилова!» И отец Симеон, слышавший это, не сказал ни слова и только устыдился, так как не мог вспомнить, где в Священном Писании упоминается такая ослица. Он никогда не бил учеников, но почему-то у него на стене всегда висел пучок березовых розок, а под ним надпись на латинском языке. Была у него черная мохнатая собака, которую он называл так «синтаксис». Луна глядела в окно, Пол был освещен, и на нем лежали тени. Кричал сверчок. В следующей комнате за стеной похрапывал отец Сисой. Сисой был когда-то экономом у епархиального архиерея, а теперь его зовут бывший отец эконом. Ему 70 лет. Живет он в монастыре в 14 верстах от города. Живет и в городе, где придется. Три дня назад он зашел в Панкратьевский монастырь. «Архиерей. Журнал для всех. 1902 год. Номер четвертый». Как и прежде, все эти разнородные элементы объединяются в одном синтаксическом целом. Слитность повествования, эту новаторскую черту повествовательного стиля Чехова – Заметили уже его современники. В рассказах Чехова писал в 1899 году Волынский «Описания органически сливаются с повествованием. Таких описаний нет ни у одного из новейших русских билетристов». Примечание «Волынский. Борьба за идеализм. Критические статьи. Санкт-Петербург. 1900 год». Конец примечания. Эта сторона – одна из главных в чеховской реформе повествовательного стиля русской прозы. Реформе, которая по мысли Толстого была подобна той, которую Пушкин осуществил по отношению к стиху. Он достиг величайшего совершенства в умении слить два элемента художественной прозы – изобразительный и повествовательный, в одно общее дело. До Чехова повествование и изображение обычно даже у самых тонких мастеров, например, Тургенева, за исключением Разве Толстого и Достоевского, почти всегда чередовались, не сливаясь друг с другом. Описание шло своим чередом, повествование своим, одно после другого. В этом поразительном слиянии изобразительного с повествовательным одно из открытий Чехова. Примечание. Катаев. Слово о Чехове. Литературная газета. 1960 год. 30 января. Конец примечания.